Глава 8. Приятные перемены. В итоге серьезного ночного разговора мы с Зайцевым пришли к взаимовыгодному компромиссу. Встречаться решили все-таки по выходным. Коля приезжал за мной в город, увозил в Козловку, утром понедельника доставлял прямо к офису Капиленда. Это если по каким-то причинам мы не могли расстаться в воскресенье. Поскольку виделись не так часто, Причин для разногласий не было. Наоборот, вечер пятницы уже ждали, как праздника души и тела среди рутины серых весенних будней. Собирая походную сумку, я даже шутила над нашими свиданиями фразой из старого советского фильма. Вот и встретились два одиночества. Осталось только яблоневый сад развести. А фильм-то грустный, как бы не напророчить самой себе. Насколько я поняла, должность лесника позволяла Зайцеву иметь много свободного времени, которое тот употреблял на ремонт и благоустройство своего терема и всякие надворные работы. Я немного помогала навести уют, вычистила все комнаты, перемыла окна изнутри, разобрала, рассортировала хлам на веранде, даже повесила любимые шторы в спаленке. Теперь, думаю, надо бы съездить к родным. Забрать из амбара кое-какие ненужные вещи, вроде потертого ковра или старенького комода. Когда еще мы разживемся новой мебелью? Опять же круглые плетеные половики остались от бабушки. Целый сундук. Мама их использует мало, парочку могу увести. Ох, чую, родичи поймут, что собралась вить гнездо. Надарят кучу всяких мелочей для дома. Придется заказывать машину побольше. Колины места не хватит. В первые апрельские выходные мы с Зайцевым выбрались к моим родителям в Коровинку за 600 километров от города. Отцу Коля очень понравился, а мама как-то неопределенно выразилась чуть ли не присказкой. «Если шансы на нуле, ищут Злата и в зале Я даже хотела обидеться, но не стала портить настроение себе и людям. «Маму я понимаю» она очень жалела о руслане уважала бывшего зятя гордилась им высокий образованный интересный иногда захожу на его страничку в соцсетях судя по множеству фотографий руслан удачно женат двое детей славные мальчики наверное погодки все как он планировал квартира машина семья работа все сбылось я камешком случайным попала в его сапог вытряхнул и пошел дальше. Зачем сохранять близкие отношения, если нет никакого желания быть вместе, и ничто не держит под одной крышей? Руслан, конечно, тоже переживал развод, но, думаю, пережил. А во мне будто что-то надломилось после неудавшейся беременности и расставания. Было очень тяжело. Я хотела раз и навсегда замуж. Свадьба, дом, дети, стабильность. А разве Коля не о том же самом мечтал? Вот и получается, что мы с Зайцевым встретились не случайно. Надо держаться вместе. По крайней мере, так я себя и настраивала, невзирая на мамины поджатые губы и скорбные улыбки. Зато с папой моим Зайцев уже договорился летом сгонять на рыбалку. И не за какими-то там тщедушными карасями, а сразу за матерой щукой. Коля знает места. Отец у меня по натуре молчун, Но уж если ему кто-то по душе начинает балагурить, не остановишь. Да Коля еще хитрец, привез с собой бутылочку коньяка и палку вареной колбасы козловского производства. А вот пару замороженных кроличих тушек мама очень одобрила. Договорились, что на майские праздники родители приедут к нам в гости с ответным визитом. К нам, в смысле, Колину усадьбу. Сказать по правде, Коля начинал туманные разговоры о сватовстве. Но я как-то в шутку обратила его намеки. Мы уже люди взрослые, зачем эти церемонии? Когда мама начала вздыхать чересчур громко, я замяла деликатный разговор. Может, рано еще, а может и вовсе ни к чему. Когда в городе полностью сошел снег, а в ограде Колиного дома еще чернели комья льда у забора, Я закончила свою азбуку любви, осенила меня. За два вечера завершила то, что больше года не давало покоя, не складывалось в добротный логичный эпилог. Папа-король категорически запретил принцу жениться на простой учительнице, а мама-королева выбрала благородную невесту из соседнего государства. Принц некоторое время разрывался между нежными чувствами к Тине и сыновним долгом. Но Тина помогла товарищу сделать выбор, признавшись, что хочешь жить не в роскошном дворце, а в теремочке скромного лесника, выращивать георгины и гладиолосы, подвязывать в юнки, собирать садовую клубнику, варить варенье и лес, любимый вокруг, и до школы волшебной рукой подать. Чего еще надо для счастья? Отзывов хороших на мою историю было много. Вот только читатели порой делали замечание, что образ лесника прописан скупо и немного иронично. Просили написать продолжение о том, как сложится семейная жизнь молодой пары. Я обещала подумать над бонусной главой. А пока занялась подготовкой к реальному огородному сезону. Сначала даже браться не хотела. А как-то субботним вечером перед баней прогулялись мы с Колей на участок возле дома и возмечтали о своей морковке и петрушке. Коля обещал в землю распахать и оградить территорию. Мотоблок ему одолжит приятель, с которым они часто рыбачат. Я нисколько не удивлена, у Зайцева в Козловке кругом блат, и все схвачено. А раз грядки мне мужчина приготовит, надо в них непременно что-то посадить. Семена помидоров я купила в городе, аж пяти сортов. Ну, с мамой посоветовалась, какие лучше. А все равно глаза разбежались. Пакетики яркие, манки Каждый обещает невиданный урожай. Еще купила семена огурцов, баклажанов и перцев, моркови и свеклы, зелени всякой. Да мне нравилось даже в руках эти цветные конвертики держать. Почему-то душу грели, заставляли улыбаться. К первому мая на окнах уже колосилась помидорная поросль. Вот такая теплолюбивая культура. У нас в Сибири томатом до посадки в грунт надо еще дней 60 сил набраться, как раз к июню окрепнут и закаляться. Огурцы можно чуть позже посеять. Я планировала их немного подрастить дома и сразу в гряду. Пусть Зайцев сам соорудит, озаботившись добычей природного удобрения. Чай в поселке живет и с местным фермером дружит. Достраивая позади дома просторный птичник, Коля мой огородный энтузиазм полностью разделял и со своей стороны обещал снабдить нашу будущую семейную ячейку свежими яйцами. Не удивлюсь, если однажды приеду в Козловку, а на веранде меня встретит нестройный хор цыплячьих голосов. Однако Зайцеву эти планы казались недостаточно масштабны. Куры? Ерунда. Это у всех есть. Я индюшат хочу развести. Мы с Басовым уже обсудили. Говорят, еще цесарок можно достать. Только дороговато. Подождем. В конце мая случилось сразу несколько знаменательных событий. Мне одобрили ипотеку на однушку в новостройке. И я получила заслуженный отпуск, который собиралась потратить на решение жилищного вопроса и посещение женской консультации. Примерно второй месяц беременности. Надо встать на учет. Новость о своем интересном положении я восприняла с большим волнением. Разом навалился груз ответственности за маленькое существо, поселившееся внутри меня. Все, чем дышу, что ем, что чувствую, будет сказываться на малыше. Маме сразу позвонила. Она чуть не заплакала в трубку. А может, так и случилось. Ничего, эти слезы светлые, они душу лечат. Коля сказала о ребенке, когда ехали в машине до Козловки. Хотела дома у него признаться, а не выдержала. На полдороги проболталась. Коля сразу свернул к обочине. Мотор заглушил. Расстрогался человек. А я чувствовала себя такой важной и ценной персоной, что изо всех силенок пыталась сохранить строгое выражение лица, но губы растягивались в смущенно-счастливую улыбку. Кажется, я все-таки напишу бонусную главу к своей законченной книге или начну новую историю. Поживем — увидим. Начало лета выдалось холодным и мокрым. На едва распустившуюся черемуху полетел снег. Я лежала в больнице на сохранении. Смотрела в окно и мерзла под тонким казенным одеялом. Осталось выдержать два дня врачебных процедур, а там после осмотра должны домой отпустить. И где нынче у меня дом? Моя новая квартира находится в двенадцатиэтажке на улице казачьи луга. Вокруг самого дома даже зеленых насаждений нет. Рядом строится торговый центр. И чуть дальше школа. Район хороший, не спорю. Выбирали долго. Но так непривычно жить на окраине города после исторического центра, где знакомо каждое здание, каждая лавочка в старом тенистом сквере где сосновые корни вздыбели растрескавшийся асфальт. И квартира досталась с минимальным ремонтом. Хорошо, что Коля сам многое умеет. Сантехнику привез, установил. Взяли в кредит плиту и холодильник. Купили на сайте подержанный диван. Кстати, в отличном состоянии. Пару стульев и кухонный стол. Понемногу обживусь. А текстиль и многие необходимые мелочи Шторы, покрывало, полотенце, ковер, посуду. Все это родители подарили. Также родители обещали вносить плату по ипотеке первые месяцы. Куда бы я без них? Вчера мне было особенно плохо. Тошнила, жутко болела голова. Да еще это хмурое небо и холодище в палате. Я разнылась по телефону, беседуя с подругой. А сегодня после обеда ко мне Ксюша сама приехала. Дурище меня обозвала в ответ на мои стоны по поводу того, что мне уже поздно рожать 33 года. И вообще надо было отказаться от личной жизни и найти перспективную работу. Да-да, потом сутками вкалывать на ней, чтобы выплатить все долги за 10 лет вместо 20, прописанных в договоре, и спокойно стареть в собственной городской норе. Нет, Тонька, ты правда чудишней по-детски. Коля твой золото, а не мужик. С таким не пропадёшь, он надёжный. Ну, конечно, Зайцев у нас герой. Он же Ксюше в последний приезд подарил крольчонка на забаву детишкам и что-то там посоветовал по поводу ажурной ковки. Есть в Козловке своя кузница. Там любое изделие могут из железа соорудить. Хоть изящную скамью, хоть колодезный сруб, Весь в узорах, хоть букет черных роз, где каждый листочек будет ярко индивидуален. А работают парни в рамках госпрограммы по поддержке народных промыслов. Еще Ксюша какой-то договор привезла на поставку пиломатериалов. Одним словом, Оля хочет ее теперь со своим фермером познакомить. Собираются общее дело организовать. Если на имя Зайцева откроют ООО, «Козловский лес?» Я даже не удивлюсь. Вот поправлюсь и смогу заниматься заказами, клиентов обзванивать, рассылать рекламные прайсы. Мечты, мечты. Ксюша здорово меня пропесочила в больнице. Свои проблемы заодно вспомнила. И с детьми, и с мужем. А потом долго курила на крыльце. Успокаивалась. Даже уборщица сделала замечание. Пришлось сказать, что мамочка здесь только я и никогда не увлекалась табаком. На прощание подруга сунула мне пакет с фруктами и побежала к машине, ловко перепрыгивая лужи, а я поплелась обратно в палату. Интересно, будет ли меня тошнить от бананов, как в прошлый раз? Иногда по ночам просыпаюсь от того, что внутри что-то больно сжимается и наваливается жуткое предчувствие, что опять ничего не получится. Вдруг надежды разобьются в операционной, и потом я несколько месяцев буду жить на автопилоте. Кажется, жизнь моя стремительно проходит, утекает сквозь пальцы. А я так ничего и не сделала важного и серьезного, пресловутый кризис среднего возраста. До сих пор родители выплачивают мои кредиты. Успею ли отблагодарить? Ксюша вон маму отправила отдыхать в Турцию на десять дней. А от меня родным лишь беспокойство и хлопоты. Я маме так и сказала, да еще плакать в трубку начала. Мама смеется. «Да ничего нам с отцом от тебя не надо. Только не болей и сама будь счастливой». «Так я себя знаю. Точно буду такой же мамкой. Если Бог даст мне малыша, я в лепешку разобьюсь. Все сделаю для него». Буду очень стараться, только бы он родился здоровым, а то всякая ерунда в голову лезет. Хотя скрининг-анализы хорошие, а все-таки возраст. Первый малыш после 30 это не нечасто бывает. Но, говорят, в Европе сейчас такая тенденция. Взрослые состоявшиеся дамы рожают даже без поддержки мужчин, только для себя. А у меня Коля есть, Николай Зайцев, золотой мужик. Он предлагал официально зарегистрировать отношения. А я слышала, что мамам-одиночкам положены льготы. Говорю, давай документы подадим, будто я одна. Коля странно посмотрел на меня и презрительно сказал. На деньгах помешалось. Конечно, я не права. И ребенку нужен настоящий официальный отец. Тем более, если самому отцу этого хочется. Для мужского морального удовлетворения. Ксюша мне тоже заявила, мол, ребенок не твоя собственность, а общее писклявое счастье. И Коля на малыша такие же государственные права имеет. В душе-то я знаю, что они правильно рассуждают. Просто ничего не могу поделать со своим вредным характером. Еще весеннее обострение, наверное. Плюс гормональные перепады. Во всем виноваты затяжные дожди и мое скверное самочувствие. Хочется целыми днями лежать, будто я рыба вареная, а не энергичная прежде почти молодая девица. Ксюша обещает, что такое состояние скоро пройдет, и начнется у меня эпоха бурной деятельности. Жду не дождусь, когда смогу гулять по сухой зеленой ограде Колиного дома, пасти цыплят, кроликом резать траву. Надо попросить, чтобы он скосил газон подчистую. Я еще в апреле обнаружила у забора заросли чистотела и мать и мачехи. Пусть остаются. А под окнами в палисаднике я посадила желтые и лиловые ирисы. Они многолетники, должны прижиться хорошо. Хочу еще Коле позвонить, спросить, как там моя смородина и малина себя чувствуют. Две недели назад на открытой садоводческой ярмарке я приобрела несколько саженцев и яблоньку еще. Сорт Антоновка. Через несколько лет будем собирать первый урожай. Столько планов, столько еще солнечных дней впереди. Нельзя раскисать, Тоня, особенно теперь, когда ты уже не одна.